пятьдесят 457 сентябрь двадцать. шестой. Будущее магнит. И хорошо, когда это магнит света. Магниты закладываются в будущее, как явление ведущее и направляющее. При закладке его можно миновать все промежуточные стадии, ведущие к нему, и брать только конечное достижение или идеал того, к чему устремляется дух. В процессе сознательной трансмутации. сущности человека, закладывание далеких магнитов будущего имеет очень большое значение. В настоящем, положим, нет еще достаточно сил утвердить должную степень желаемого качества духа, но в будущем оно достижимо. Когда желаемая форма этого качества кристаллизуется волей воображении до степени четкой видимости, когда качество становится уже неотъемлемым достоянием человека… Тогда эта форма как бы погружается в хранилище будущего и, начинает там свое существование, незримо, но постоянно воздействуя и влияя на своего Творца и руководя его действиями. В действительности этот магнит будущего, будучи утвержден, уже перешел из будущего в прошедшее, является силой, устремляющей свою энергию на проявление желаемого качества в жизни и в характере человека. Таких ведущих магнитов можно создать много, и каждый из них будет творить человека по заложенному в нем направлению. Даже семена кармы есть нечто иное, как явление подобное такому магниту, привлекающему к своему породителю созвучные обстоятельства. Но с кармой сложнее, такими как магниты будущего, утверждающие те или иные качества духа, легче создать и легче быть ими ведомыми. Время в течение дня всегда найдет, чтобы посвятить несколько минут закладки магнита. Каждую свободную минуту можно использовать плодоносно, закладывая ступени будущих достижений.